Глава 9. В этой войне Крымчаков преследовал какой-то злой урок. Не успел отряд Померанского отдохнуть после битвы и возвращения в главный лагерь, как пришла еще одна приятная новость. Гулявший с восьмитысячным отрядом кавалерии по турецким талам Потемкин наткнулся на сбежавших татар и, прижав их к балке, помножил на ноль. Уйти удалось немногим и... «Корпусу Суворова предпринять экспедицию в Крым». Решение Румянцева было вполне логичным. После серии таких поражений большая часть боеспособных мужчин полегла, и сейчас есть хорошая возможность, если не захватить Крым, так хоть основательно прорядить врагов. Александру Васильевичу выделили всего 7 тысяч солдат. Немного, но чтобы пройтись огнем и мечом вполне достаточно. Да даже если и не выйдет ничего толкового, то хотя бы крымчаки не будут устраивать рейды по русским тылам, а засядут в оборону. Уже не слабый такой плюс. К сожалению, далеко не все было так идеально, и одной из проблем была необходимость распылять войска. Османская империя могла похвастаться огромным по численности войском и при необходимости могла бы собрать более полумиллиона человек под своими знаменами, а при полном напряжении сил намного больше. Одних только янычар было больше 150 тысяч. Примечание, это даже не рекорд. Еще через пару десятилетий их будет около 200 тысяч. Правда, чем дальше, тем меньше в них было элитности. И пусть они были далеки от идеала, но все же. Спасало только то, что огромная турецкая империя раскинулась сразу на трех континентах. Примечание. Не только в Европе и Азии, но и в Африке. К примеру, Египет и некоторые другие исламские государства Африки были провинциями или вассалами Турции. Время от времени это становилось скорее формальностью бунты, но тем не менее. И постоянно где-то воевала. То вела бесконечные войны с Персией, то усмиряла бунты арабов или египтян. Словом, против России султан мог выделить только часть армии. Но и этой части хватало. Приходилось держать войска против османов на Кавказе, в Малороссии, в районе Крыма, в Польше. И везде численное преимущество было за воинами султана. Кстати говоря, отдохнуть людям Рюгина было необходимо. Выматывающий марш через Польшу, затем практически без отдыха на Рябу и могилу, доземленные да работы в сочетании с нервным напряжением, до да достаточно много легкораненных от татарских стрел и клинков янычар. Так что Румянцев пошел навстречу, и армия Грифича нормально отдохнула. Однако злоупотреблять расположением командующего Владимир не стал, хотя бы потому, что ему требовалось обкатать свои войска. не только в сражениях, но и в длительных маршах и прочих солдатских премудростях. Начались вылазки на турецкую территорию, то вместе с русскими частями, то самостоятельно, то отдельными полками. Справлялись. Еще бы. Командирами на уровне роты и выше стояли исключительно волки, а они изначально прошли жесточайший отбор, а затем еще более жестокую дрессуру и самую суровую учебу. «Хорошие полки», — как-то после совещания признался румянцев, — «даже не ожидал». Ригин не ответил, но вид у него сделался настолько самодовольным, что командующий засмеялся негромко. И нет, самодовольство принц не стеснялся. Петр Александрович был весьма скептически настроен к иностранным войскам, и потому проект Пападанца по созданию своей армии и последующей ее обкатке на турках воспринимал скорее как желание сформировать полки за счет российской казны. Ну а теперь, по результатам боев, пришлось ему переменить свое мнение. Пусть генерал-квартирмейстером стал теперь Потемкин, сильно благодарный за протекцию, но от помощи гвардеец не отказывался, и Грифич взял на себя часть его обязанностей. Прежде всего, реализация добычи в Европе, где хорошие связи давали возможность продать трофеи за более-менее реальную цену. Ну и, конечно же, разведка. Пугачев теперь работал непосредственно на Григория Александровича, но у Померанского была и своя независимая резидентура. Ничего такого. Просто он тоже повелитель государства, пусть и небольшого, так что отдавать своих резидентов русской разведке он не стал. В каком-то важном случае он поможет. Ну а так? В конце концов, интересы помираний не всегда будут совпадать с интересами России. И вот резиденты герцога и армейская разведка Пугачева практически одновременно донесли о выдвижении османского войска. О его формировании знали, разумеется, заранее. Но вот подробности. Подробности были проблемой. И не из-за нерасторопности разведки, а из-за турецкого бардака. Звучит несколько странно, но что поделать? Количество всевозможных чиновников разного ранга, имеющих сильное влияние на войско, было слишком велико, и, между прочим, они делились на различные группировки. И вот эти самые группировки старались пропихнуть на вкусные места своих людей и вообще совершали всяческие маневры. Даже сейчас, когда войско уже выступило, Нельзя быть уверенным, что какой-то паша не развернет свою часть домой или, напротив, не присоединится к армии. Около 150 тысяч турок и порядка 60 тысяч татар. Крымский султан прохлопал экспедицию Суворова и выставил, наверное, большую часть боеспособного мужского населения. Зря. «Калмыкам надо весточку послать доверным да нагайцам», — негромко посоветовал герцог Румянцеву. «Вроде как союзники». на хрена Суворов и сам справится?» не понял главнокомандующий. «Справится?» — кивнул подошедший Павел и посмотрел на наставника. «Продолжай», — разрешил тот. «Я так понимаю, что ты хочешь крымчаков вычистить, да чтоб чужими руками», — несколько неуверенно сказал цесаревич. «Верно. Ведь если не сделать этого, то уже через несколько лет они снова начнут мутить воду, и их придется усмиреть». Да и сквозь русские села после их посещения проезжал «Все проезжали», — мертвым голосом сказал румянцев, и присутствующие замолкли. «Была у него какая-то история с погибшей родней. Нехорошо погибшей». «Можно доверить решение вопроса союзным кочевникам», — более уверенно продолжил Павел. «Насколько я знаю, татарам грозит не столько смерть, сколько рабство разной формы. но ну, а детей и молодых женщин в большинстве своем распыхают по семьям. Я поддерживаю это решение. В конце концов, при малейшей проблеме с Турцией нам или приходится держать поблизости войска, защищая земли от их набегов. Или скрипеть зубами и знать, что русских людей убивают и уводят в рабство. Дикое поле — это незаживающая язва на теле государства российского. И язву эту надо обналичить, пусть и жестокими методами. Сколько можно терпеть?» Помолчали. «Как там турки?» — перевел разговор румянцев. «Решительно настроены», — хмыкнул Владимир. «Татары наши битые и ничему их не научили, так что радуются, что по численности нас превосходят». Раздались мешки Численность численностью, но когда значительную часть войска составляет всевозможные вспомогательные войска, а как же, воинам ислама честь не позволяет взять в руки лопату или ухаживать за обозными валами. Мусульмане шли двумя крыльями. Впереди легкая татарская конница, затем основной обоз воинов султана. Здесь тоже было много легкой конницы, но уже более качественной, из внутренних районов Турции. Потемкин выступил с предложением конного похода, дабы осадить крымчаков и заставить их ужаться. Предполагалось добиться сразу нескольких целей – уничтожить часть противника, напугать его, прекратить грабеж окрестностей и, наконец, ослепить войско, мешая проводить разведку. В принципе, задача реальная, ведь только драгунов и варягов набиралось чуть больше пяти тысяч, до две тысячи улан, до около десяти тысяч и регулярной кавалерии казаков, нагайцев, калмыков, татар, казанских. В предстоящем большом сражении от лёгкой конницы было мало толку, а так вроде ничего, хоть какая-то польза. Предложение Григория Александровича выслушали и одобрили. Единственное, герцог послал весточку своим людям, ну и кое-кого отправил с генерал-поручиком. Разведка, но дело тонкое, и лучше доверить её специалистам. С разведкой же, да и с добычей, у Померанского обстояли дела настолько хорошо, Что солдаты начали вспоминать его титулы в старинных русских традициях? Князь Руянский, а не Рюгинский, и герцог Померанский Вольгост, который трансформировался в Вольга, а затем Вольга Руянский. Примечание. Вольга – один из вариантов Волх. Персонаж русского эпоса – князь, известный как оборотень, полководец и мудрец. Это началось еще в прошлом году, но слабо намеками. Сейчас же, видя его заботу о воинах, трофеи, вооружения, обучения, лекари и налаженную разведку, разговоры эти стали уверенными. Особенно на фоне того, что его гвардия так и называлась «Серые волки». Примечание. Одно из имен настоящего Вольги – волх а это бог охоты и частично войны у некоторых славянских племен. Бог-оборотень, превращающийся в волка и по некоторым легендам имеющий свиту волков-оборотней. К слову, персонаж скорее положительный – Оборотни в древности никак не ассоциировались с нечистью, скорее с элитными воинами.